Глава 12 «Скелеты в шкафу!» «Вы посмотрите, кто вернулся!» На пороге их встречал, как всегда, довольный Дарс. «Справилась, сестренка?» «Конечно, с имплантом еще подфартила. Вообще плевое дело!» Она подняла руку бодрым жестом, показывая, что ей надо дать пять. Дарс, недолго думая, звонко хлопнул по ее ладошке своей лапой. «Эй, Дарс, зачем так сильно?» Проворчала она и замахала рукой. Будто ей прижгло ладонь. Не обращая на нее внимания, Дарс уже жал руку Крио. «Ну как, мужик, тебе понравилось? Или стоял в углу и трясся от страха?» На лице здоровяка все так же светилась глупая улыбка. «По правде говоря, мне понравилось», — выдохнул Крио, с облегчением садясь на диван. «А Крис была великолепна». «Я же говорил, а ты не верил в силу ее перчаток». «Скорее, он не верил в саму Крис» уточнила она и укоризненно уставилась на Крио. «Не прожги меня насквозь взглядом, не забывай, сколько мы знакомы, о какой вере ты говоришь», — решил уйти от опасной темы Крио. «А ведь и правда не так много. Хм, а кажется, будто уже полгода минимум», — задумчиво произнесла Крис. «Так всегда бывает, когда люди на одной волне. Да, мы совсем разные, но есть что-то большее, что нас объединяет», — решил поумничать Ларс, который по-прежнему вел себя предельно сдержанно. «И что же это, позволю знать?» ехидно произнесла Крис. «Не знаю», — коротко ответил Ларс и продолжил копаться в Декриптаторе. «Я так и думала», — подытожила она и, резко сменив тему, перешла к делу. «В общем, всю информацию из доктора я слила в наш репозиторий. Прошу ознакомиться, там реально очень много всего. Товарищ-то не такой простой, как казалось». «Это называется везение, Крис», — вставил свое слово Крио. «Я уже тебе говорил, что везучий. Посмотрим». «У тебя будет много возможностей себя проявить», — осекла она его. «В общем, надо все разобрать. Как минимум, я видела там ключи доступа. И после короткой паузы поинтересовалась. А у вас как успехи?» «У меня пока никак», — ответил Ларс. «На первый взгляд все казалось куда проще. В итоге я уже которую неделю безуспешно пытаюсь просто получить доступ к коду консоли, чтобы его переписать». «Оказалось, что он защищен, что согласен ожидаемо, потому что это чья-то разработка, и они хотели ее защитить». «Но, как оказалось, за защиту отвечает какой-то электронный блок в самом декриптаторе». «Да-да, это тоже ожидаемо. В ином случае я сломал бы одним декриптатором второй». «Но создатели не полные идиоты», — грустно подытожил он. И выпрямился, растягивая затекшую поясницу. «Пожалуй, сделаю перерыв». «А у меня нормально. Я уже все продумал, осталось только подготовить». Дарс был крайне доволен собой. «Дай угадаю, милый. Ты все продумал уже тогда, когда сказал, что возьмешь эту часть на себя». Крис не говорила зло, но, видимо, подколы ей доставляли такое удовольствие, что она не могла упустить ни единой возможности. Крио радовало, что он не единственная их цель. «А осталось всего-то все подготовить. Одним словом, ты не сделал ничего». «Самое сложное было придумать», — возразил Дарс. «Для тебя так точно», — вставил свое слово Ларс, который сейчас скрывался за открытой дверцей холодильника. «Ларс, ты лучше скажи, как ты умудряешься столько жрать и оставаться таким глистом», — парировал брат. «Вообще-то это как раз легко объяснимо. Мозговая деятельность сжигает очень много энергии. Вот я ее сейчас и восполняю», — спокойно ответил тот. А на меня и не смотрите. У меня странная роль в этом мероприятии. Крио огляделся вокруг. Хотя вы и не смотрите. У тебя хоть и незаметная, но очень значимая роль в нашей затее. Ларс оторвался от холодильника и оглянулся на Крио. Но даже с тобой мне чем дальше, тем больше все это кажется безумием. Да я изначально об этом говорил. Аккуратно подвел итог Крио. Стоп, стоп. Мы на верном пути. Почему вас должна девушка подбадривать? «Мужики вы или кто, в конце концов?» Крис закинула ногу на ногу и деловито посмотрела на них. «Ты, как всегда, права, сестренка», — радостно воскликнул Дарс. «Как говорила тетушка Локо, держи хвост бодрей, так что все у нас получится. Сейчас Ларс поест хорошенько, и к нему точно придет озарение». Крио отметил, что здоровяк всегда был на позитиве. Видимо, это было его неотъемлемой чертой. Такое ощущение, что он даже не задумывался, насколько их затея может быть опасной. «Тетушка Локо», — заинтересовался Крио, — «вы, кстати, ничего не рассказывали о своей родне?» «Ты знаешь, это больная тема для всех нас. Да и ты, в общем-то, мало чего рассказывал». «Почему же я говорил, что у меня родители в Криосне?» — спокойно ответил Крио. «Скорее упоминал, почему они решились на заморозку?» — спросил один из братьев. Я был еще ребенком, воспоминания очень размытые. Насколько я помню, они ушли из-за меня. Время было тяжелое, отец остался без работы. Это был единственный шанс для меня выжить в том мире. Своей жизнью я обязан им». «Да, время скорби, не зря же его так называют», — сделал грустный вывод здоровяк. Удивительно, но его душевный диапазон все-таки не сводился к одной единственной эмоции. А разве есть веселые истории на эту тему, Дарс?» «Нет, Крио, ты прав. Веселых нет. У нас с Ларсом в хранилище спит наша тетушка, которая нас воспитала и отдала все лучшее, что имела нам. А родители?» «Ой, можешь даже не пробовать», — иронично пропела Крис. «Даже я не знаю ничего, хотя уже много раз спрашивала. Они сбежали от них, и их воспитывала тетушка Локо. Больше ничего не говорят, черти». «Каждый имеет право на свою тайну», — грустно произнес Дарс. «Скорее, каждый имеет право не вспоминать то, что не хочет. Крио, я понимаю твой интерес, но Крис права. Мы больше ничего не скажем. И вообще, не поднимай, пожалуйста, эту тему. Есть вещи, о которых лучше не вспоминать». «Хорошо, как скажете. А ты, Крис?» Крио не унимался. «А что я?» «Что ты тоже не хочешь поднимать эту тему?» «Не хочу. Хотя ладно». Быстро сменив свое решение, сказала она. «Мамы нет уже несколько лет. Она была очень веселая и жизнерадостная женщина со звонким задорным голосом и очень любила меня». В ее интонациях читалась глубокая боль утраты. Рана была совсем еще свежа, поэтому Крио решил не углубляться. «А отец?» Крис не спешила отвечать, только было видно, как ее настроение снова резко изменилось, и все это отразилось на ее лице. «Отец жив, Крио», — ответил за девушку Дарс. «Но лучше не будем об этом. У всех тут свои скелеты в шкафу». ах ты, получилось. Я нашел этого засранца. Так просто. Стоило отвлечься на минуту и вуаля». Ларс расплылся в улыбке. «Я же говорил», — подметил его брат. «Ну, еще рано радоваться, теперь его надо отключить». «Ой, справишься», — Дарс махнул рукой. «Теперь, значит, дело за мной». «Если подытожить, то дел еще много. Нужно изучить всю инфу, что достала Крис. Мне доработать декрепаторы. Продумать полностью весь план действий. Дарсу — план отступления». «Тогда за работу, Лодери!» Крис опять стала сама собой. «Настраиваемся на результат!» Ее голос уже был полон энтузиазма. Крио подумал, что именно такую, веселую и взбалмошную, он хотел бы ее видеть всегда. «Так что, правда!» Некоторые темы лучше просто не поднимать.